Второй разряд вызвал мощный удар грома, заставил задребезжать стекла в расшатанных рамах, а потом прогремел и третий разряд. Мокрый асфальт перед станцией блестел и вспыхивал мерцающими огнями, как будто природа обрушивала на землю свой гнев. Джо отошел от матери и стоял у открытых дверей гаража. Он вздрагивал при каждой вспышке молнии и ударе грома, но, казалось, совсем не боялся. Когда на минуту небо прояснилось, он повернулся к матери. — Здорово! Гнев Божий, д да, о мам? Ты про это говорила? — Гнев Божий, — согласилась Кристина. — Лучше отойти оттуда. Следующий всполох пронзил небо, и день, казалось, померк, от убийственного электрического удара. Этот был сильнее предыдущих. Не только задрожали окна и стены, но заколебалась под ногами земля, а у Сэнди застучали зубы. — Здорово! — сказал Джой. — Милый, отойди от открытой двери, — попросила Кристина. Мальчик не пошевелился, и в следующее мгновение его осветила целая серия молний. Таких ослепительных и мощных, что механик от испуга выронил накидной ключ. Собака заскулила и попыталась спрятаться под стойку с инструментами. А Кристина бросилась к Джою, схватила его и увела от дверного проема. «Мам, так красиво!» — сказал он. с е н д и старался представить, каково это быть опять молодым, таким молодым, чтобы... не осознавать, как много страха в этом мире, таким молодым, чтобы не знать значение слова «рак», не думать о смерти, или неизбежности налогов, или ужасах ядерной войны, или предательской природе тромбов в кровеносной системе человека. Каково это быть таким молодым, чтобы с восторгом наблюдать за молнией и не подозревать, что в одну десятитысячную долю секунды Она может поджарить твои мозги. Сэнди посмотрел на Джоя с к а в е л а и нахмурился. Он чувствовал себя старым. Всего 32 но уже старым. Его волновало, что он не может вспомнить, что когда-то был молодым и свободным от страха. Хотя, конечно, в шесть лет он не задумывался о смерти. Говорят, что у животных отсутствует боязнь смерти. Ужасно несправедливо, что человек не может позволить себе такую роскошь. Человек не может избежать мыслей о неотвратимости смерти. Сознательно л и бессознательно она с ним каждый час. Если бы Сэнди мог поговорить с этой религиозной фанатичкой Грейс Спиви, он бы хотел узнать у нее, как она может так верить, и быть такой п р е д а н н ы й Богу, который сотворил человека только за тем, чтобы позволить ему как-нибудь ужасно умереть. Он вздохнул, он видел все в мрачном свете, это было несвойственно ему. Похоже, сегодня не обойтись одной бутылкой пива на ночь, нужен десяток. Но все же он бы хотел задать Грейс Пиве свой вопрос». Глава тридцать в о Ближе к полудню Чарли прибыл в лагуну Бич, где на станции техобслуживания нашел дожидавшихся его Сэнди, Макса, Кристину и Джои с собакой. Джой бросился к нему и, налетев у самых дверей, закричал. — Чарли, жаль ты не видел, как шарахнуло дом, как в кино про войну или что-то такое. Чарли подхватил его на руки и поднял вверх. — А я-то думал, что ты будешь злиться на нас за эту осечку. Боялся, что ты снова будешь настаивать, чтобы нали Магнума. — н о нет, — сказал мальчик, — твои ребята молодцы. А потом откуда тебе было знать, что это будет настоящая война? — В самом деле откуда? Чарли отнес д ж о я вглубь гаража, где между... полками с запчастями и грудами покрышек стояли все остальные. Сэнди уже говорил ему, что с женщиной и мальчиком все в порядке, и, разумеется, Чарли верил его слову. Однако лишь теперь, когда увидел их собственными глазами, сердце его окончательно успокоилось. е г охватило чувство радостного облегчения, он ощущал его почти физически. Это лишний раз напоминало, хотя напоминание ему было совершенно не нужно, о том, насколько важное место в его жизни заняли эти два человека за такое короткое время. К тому времени они уже просохли, но все равно смотреть на них было жалко. Мятая грязная одежда, спутанные обвисшие волосы. Макс и Сэнди были полны мрачной гневной решимости. На их лицах читалась угроза. Одного их вида было достаточно, чтобы очистить от посетителей какой-нибудь переполненный бар. В чести Кристины надо признать, что красота ее не померкла, и выглядела она почти так же хорошо, как если бы была свежа и ухожена. Чарли вспомнил, что он чувствовал п р о ш л о й ночь ю в домике Мириам Ренкин. когда, прежде чем уехать к себе, держал Кристину в объятиях. И то же самое теплое желание обнять ее охватило его сейчас. Но на глазах своих служащих все, что он мог себе позволить, это, отпустив Джоя, взять ее руку в свои и сказать. «Слава Богу, вы живы!» Нижняя губа у нее задрожала. Мгновение казалось, что она вот-вот уткнется ему в плечо и разрыдается. Но, взяв себя в руки, она сказала. — Я все время повторяю себе, что это просто дурной сон, но я никак не могу проснуться. — Мы должны немедленно у в е с т и их отсюда, из лагуны, — сказал Макс. — Согласен, — сказал Чарли. — Мы поедем сейчас же в моей машине. Когда мы уедем, позвоните в офис и сообщите Шерри, где вы находитесь, чтобы сюда прислали машину. Отправитесь обратно к дому Мириан. От него немного осталось, сказал Сэнди. Взрыв был дьявольской силы, подтвердил Макс. Фургон должно быть до отказа набили в з р ы в ч а т к о Возможно, от дома ничего не осталось, сказал Чарли. Но там полиция и пожарные. Шерри связалась с полицией Лагуна-Бич. Я говорил с ней по телефону из машины, пока ехал сюда. Сообщите полиции о случившемся. Окажите им всяческое содействие и выясните, что им удалось установить. Они нашли того парня из проулка, которого я подстрелил, спросил Макс. Нет, сказал Чарли, он исчез. Если только ползком... Я попал ему в ногу. — Стало быть, ползком, — сказал Чарли. — Или же был кто-то третий, который помог ему скрыться? — Третий? — удивился Сэнди. — Ну да, — подтвердил Чарли. — Шерри говорит, что второй так и остался в фургоне. — Боже! — Это настоящий камикадзе! — с дрожью в голосе произнесла Кристина. — Его, должно быть, разнесло на тысячу кусочков, — начал говорить Макс. и сказал бы еще больше, если бы его не остановил Чарли, указав на мальчика, который слушал все это, широко раскрыв рот. Они замолчали, каждый представил себе страшный конец, п о с т и в ш и й человека из фургона. Дождь стучал по крыше, словно барабанная дробь похоронной процессии. Механик включил электроключ, и все вздрогнули от резкого металлического звука. Когда звук замолк, Чарли посмотрел на Кристину и сказал, «Хорошо, давайте-ка отсюда выбираться». Макс и Сэнди, не оставляя без внимания ни единого шороха, проводили их до стоявшего перед гаражом серого Мерседеса. Кристина села впереди, рядом с Чарли, Джой с собакой сзади. Чарли, уже сидя за баранкой и обращаясь через открытое окно к Сэнди и Максу, сказал, «Вы хорошо поработали». «Да, только едва не потеряли их», — сказал Сэнди, не принимая похвалы. «Главное, не потеряли», — сказал Чарли. «При этом сами остались живы». Лишись он еще кого-то из своих людей, когда так свежа в памяти гибель Пита и Фрэнка, Он не уверен, что справился бы с этим.